лагерь для интернированных и попытки побега. В конце августа 1939 года наша разведывательная экспедиция подошла к концу. Нам действительно удалось отыскать новый маршрут для восхождения. И мы уже ждали в Карачи фрахтовое судно, которое должно было доставить нас обратно в Европу. Корабль опаздывал, На грозовые тучи Второй мировой войны сгущались всё сильнее. Поэтому Хиккен, Любенхофер и я решили попытаться избежать сетей, которые уже начала расставлять тайная полиция, и найти способ скрыться. Только Аушнайтер остался в караче. Он, которому довелось участвовать в Первой мировой войне, единственный из нас не верил в возможность второй. Мы остальные планировали добраться до Персии, чтобы оттуда отправиться на родину. Нам без труда удалось оторваться от наших согледателей и преодолев несколько соток километров пустыни в скрипучем автомобиле, добраться до Лас-Белла, маленького ханства к северо-западу от Карачи. Но там судьба настигла нас. Вдруг, под предлогом того, что нам необходима личная охрана, к нам приставили восемь солдат. практически это означало не что иное, как арест. И это при том, что на тот момент Германия и Британское содружество наций ещё не находились в состоянии войны. С этим надёжным конвоем очень скоро мы оказались снова в Караче, где вновь увиделись с Петром Ауфшнайтером. А через 2 дня Англия действительно объявила Германии войну. А потом события развивались молниеносно. Всего через 5 минут в саду гостиницы, где мы сидели, появились 25 до зубов вооружённых индийских солдат и арестовали нас. На полицейской машине нас доставили в уже подготовленный, обнесённый колючей проволокой лагерь. Но это был только транзитный пункт, потому что через 2 недели нас перевезли в большой лагерь для интернированных в Ахметнагаре. недалеко от Бомбея. Теперь мы сидели в тесных палатках и бараках, слушая нескончаемые жаркие споры других заключённых. Да, этот мир был бесконечно далёк от светлых пустынных вершин Гималаев. Свободолюбивому человеку в лагере было очень тяжело, так что я сразу же начал добровольно искать работу, чтобы разведать возможности побега. ей подготовить для него всё необходимое. Конечно, не один я вынашивал подобные планы. Скорее с помощью единомышленников нам удалось найти компасы, наличные деньги и карты, которые не были замечены и конфискованы при обыске. Мы раздобыли даже кожаные перчатки и ножницы для разрезания колючей проволоки. Исчезновение этих ножниц со склада у англичан повлекло за собой тщательный обыск, который, однако, не дал результатов. Так как мы все верили в скорое окончание войны, то постоянно откладывали побег до тех пор, пока однажды нас не стали переводить в другой лагерь. В Диалале нас должна была вести целая колонна грузовиков под конвоем. В каждой машине сидела петля, по 18 заключённых, а в качестве охраны один единственный индийский солдат с пистолетом, прикреплённым цепью к поясному ремню, чтобы никто не мог завладеть этим оружием. А в голове, в середине и в хвосте колонны ехали грузовики полные конвоиных. Мы с Лобинхофером ещё в лагере твёрдо решили бежать, не дожидаясь, пока нас доставят на новое место, где нашим планам могли угрожать и новые сложности. Так что мы с ним заняли задние места машины. Нам повезло. Дорога оказалась очень извилистой, и время от времени нас окутывали густые облака пыли. Это должно было дать нам шанс незаметно выпрыгнуть из кузова и исчезнуть в ближайших лесах. То, что бегство заметит конвойный нашей машины, было мало вероятно. Очевидно, его главная задача состояла в наблюдении за автомобилем, ехавшим впереди. На нас он оглядывался лишь изредка. В таких условиях побег не казался нам таким уж сложным делом, и мы рискнули отложить его на самый последний момент, какой только можно было себе представить. Бежав, мы хотели добраться до нейтрального португальского анклава который находился практически в том же направлении, куда нас везли. Наконец, настало время действовать. Мы спрыгнули на землю, и я уже лежал в небольшой ложбинке за кустом во двадцати метрах от дороги, как вдруг, к моему ужасу, вся колонна остановилась. Резкие свистки, крики и снующие с другой стороны конвойные не оставляли сомнений в том, что произошло. Лоббенхофера заметили. А так как рюкзак со всем снаряжением был у него, мне не оставалось ничего иного, как отказаться пока от побега. К счастью, мне удалось среди общей суматохи быстро забраться обратно на свое место в грузовике, и никто из солдат моих перемещений не заметил. Товарищи знали, конечно, что, что я тоже выпрыгивал, но они не выдали меня. И вот я увидел Лобенхофера. Он стоял с поднятыми руками перед рядом штыков. Я был в отчаянии. Меня охватила страшная тоска. При этом мой друг был совершенно не виноват в постигшей нас неудаче. У него что-то брякнуло в тяжелом рюкзаке, который он держал во время прыжка в руках. Этот шум, который... привлёк внимание нашего конвойного, и Любенхофера поймали, прежде чем он смог скрыться в джунглях. Из этого инцидента мы вынесли горький, но очень полезный урок. Даже при совместной попытке бегства каждый должен иметь при себе полный комплект снаряжения. В том же году нас вторично перевели в другой лагерь по железной дороге. Нас перевезли к подножию Гималаев. В самый большой в Индии лагерь для интернированных расположен в нескольких километрах от города Дехрадун. Немного выше этого города находится горная станция Массури, где отдыхают летом англичане и богатые индийцы. Такие места называют ещё hill station. Наш лагерь состоял из семи больших флигелей, каждый из которых был обнесён двойным ограждением из колючей проволоки вокруг всего лагеря и ещё два ряда такой колючей сетки, а между ними проход для постоянно патрулирующих периметр караульных. Для нас это была совершенно новая ситуация. Раньше, когда мы находились в лагерях, расположенных внизу на равнине, разрабатывая планы побегов, мы всегда в качестве цели видели одной из нейтральных португальских колоний. А здесь, прямо перед нами, лежали Гималаи. Как заманчиво для альпиниста была идея перевалить через эти горы и добраться до находящегося по ту сторону Тибета. В качестве конечной цели мы видели в таком случае японские позиции в Бирме или в Китае. Но такой побег, конечно, требовал очень основательной подготовки. К этому времени надежда на скорый конец войны уже улетучилась. Так что я начал систематически готовиться к этому предприятию. Возможность бежать через густонаселённую Индию я не рассматривал, потому что для этого необходимыми условиями были наличие большого количества денег и прекрасное знание английского языка. А ни того, ни другого у меня не имелось. Так что Тибет, где население мало, был для меня практически очевидным вариантом, да ещё через Гималаи. Даже если бы мой план с треском провалился, уже сама по себе перспектива провести какое-то время на свободе в горах оправдывала для меня риск предприятия. Для начала я выучился немного говорить на хиндустане, по-тибетски и по-японски. чтобы иметь возможность объясняться с местными жителями. Потом внимательно изучил все имевшиеся в библиотеке лагеря пути водителей по Азии, особенно по тем областям, через которые мог проходить мой предполагаемый путь. Я сделал оттуда выписки и скопировал важнейшие карты. У Петра Ау Шнайтера, который тоже в итоге оказался в Дехрадуне, сохранились наши экспедиционные заметки и карты. Он с несикаемым усердием продолжал работать над ними и бескорыстно передал в моё распоряжение все свои наброски. Я сделал по две копии этих материалов: одну, чтобы пользоваться во время побега, вторую запасную, на случай, если оригинал по какой-то причине будет утрачен. Не менее важна для успеха задуманного была и физическая подготовка. Поэтому я ежедневно по несколько часов посвящал занятиям спортом. Вне зависимости от погоды я прилежно выполнял норму, которую сам же себе и назначил. Кроме того, некоторые ночи я совсем не спал, пытаясь изучить привычки караульных. Но больше всего меня беспокоило сложность совсем другого рода. У меня было слишком мало денег. И хотя я продал всё без чего мог обходиться, вырученных средств, и явно недоставало для удовлетворения даже самых скромных потребностей в Тибете, не говоря уже о совершенно необходимых в азии подарках и взятках. Но я продолжал систематически работать, и некоторые мои друзья, сами не планировавшие побега, помогали мне. В первое время пребывания в лагере я не давал так называемую подписку обеспечивающее право на временный выход из лагеря, чтобы, если мне представится возможность бежать, не чувствовать себя связанным словом чести. Но здесь, в Дыхродуне, мне всё-таки пришлось подписать этот документ. Ведь прогулки были необходимы для исследования окрестностей лагеря. Изначально я думал бежать один, чтобы ни с кем не считаться и ни на кого не ориентироваться. Ведь это могло бы отрицательно повлиять на результат. Но однажды мой друг Рольф Магнер рассказал мне, что один итальянский генерал строит планы очень похожие на мои. Я и раньше слышал об этом человеке, так что в одну прекрасную ночь мы с Рольфом перелезли через забор из колючей проволоки в соседний флигель, где жили 40 итальянских генералов. моего будущего спутника звали Маркезе. И на вид он был типичный итальянец. Ему было немного за 40, сложение у него было стройное, манеры приятные, одежда по нашим меркам казалась весьма элегантной. Но прежде всего на меня произвела впечатление его отличная физическая форма. Поначалу нам было довольно сложно общаться. Он Не говорил по-немецки, я по-итальянски, а по-английски мы оба знали мало. Так что мы начали беседовать с помощью одного друга на ломаном французском. Маркезе рассказал мне про абиссинскую войну и про свою прошлую попытку бежать из другого лагеря для интернированных. К счастью, он, получавший жалование английского генерала, недостатка в деньгах не испытывал. Кроме того, у него была возможность достать для совместного побега такие вещи, о которых я даже и не мечтал. А ему нужен был партнёр, спутник, который бы хорошо знал Гималаи. Так что мы решили объединиться и распределить обязанности. На мне лежала ответственность за разработку плана действий, а он должен был обеспечить нас деньгами и снаряжением. По несколько раз в неделю я перелезал через забор из колючей проволоки, чтобы обговорить с Маркезе новые детали. Так что скоро я стал настоящим экспертом по преодолению подобных препятствий. В принципе, тут было много разных возможностей, но в нашем случае одна казалась мне особенно перспективной. Дело в том, что примерно каждые 80 м Оби, окружавшие весь лагерный комплекс сколючей сетки, были накрыты островерхими соломенными навесами, под которыми караульные спасались от жаркого индийского солнца. Если перелезть через одну из таких крыш, то два ряда забора будут преодолены одним махом. В мае 1943 года мы закончили все приготовления. Деньги лёгкая, но калорийная еда, компас, часы, обувь и маленькая альпинистская палатка. Всё необходимое было собрано. В одной из ночей мы решили попытать счастья. Я перелез привычным путём через забор во в Лигельк Маркезе. Там у нас была приготовлена лестница, которую мы уже давно припрятали во время небольшого пожара в лагере. Мы прислонили её к стене, И стали ждать в тени одного из бараков. Было около полуночи. Через 10 минут должны были смениться караульные. Но пока что они вяло ходили туда-сюда, явно с нетерпением ожидая смены. Прошло несколько минут, прежде чем они дошли до выбранного нами места. Как раз в это время над чайными плантациями медленно начала подниматься луна. Большие электрические прожекторы бросали короткие и двойные тени. Мы поняли: сейчас или никогда. Дождавшись, когда оба караульных отойдут от нас на максимальное расстояние, я разогнался, покинул своё укрытие и с лестницей в руках поспешил к забору. Я прислонил лестницу к свешивающейся вовнутрь части сетки, поднялся и перерезал закрепленную сверху колючую проволоку, которая преграждала выход на соломенную крышу. Маркезе длинной железной рогатиной отодвинул остатки проволоки, и я шмыгнул на крышу. Мы договорились, что итальянец поднимется сразу после меня, а я руками раздвину проволоку, чтобы он смог пролезть наверх. Но Маркезе не поднимался. Он промедлил несколько зловещих секунд. Ему показалось, что момент упущен, и караульные слишком близко. И действительно, я уже слышал их шаги. Так что мне пришлось прервать его размышления. Я тут же схватил своего товарища под мышки и одним рывком вытащил на крышу. Мы перебрались через конек и тяжело плюхнулись вниз. На свободу. Операция прошла не совсем бесшумно. Караульные подняли тревогу. но когда их первые выстрелы прорезали ночь нас уже скрыли густые джунгли и два оказавшись в лесу маркеза дав волю своему южному темпераменту стал обнимать и целовать меня но момент для радостных излияний был не самый подходящий в небо взмывали осветительные ракеты а по близким свисткам было ясно что за нами гонятся по пятам Мы помчались изо всех сил, спасая свои жизни, и действительно проделали довольно большое расстояние на прямик по тропинкам, которые я хорошо изучил во время своих разведывательных вылазок в джунгли. Дорогами мы пользовались мало, а от редких, попавшихся по пути деревень, старались на всякий случай держаться подальше. Поначалу мы почти не чувствовали рюкзаков, но со временем Груз за плечами становился всё ощутимее. В одной из деревень жители били в барабаны, и мы тут же вообразили, что это сигнал тревоги. Всё это были сложности, которые совершенно невозможно представить себе в стране с исключительно белым населением. Ведь в Азии сагибы путешествуют только в сопровождении слуг и никогда самостоятельно не носят даже самый лёгкий багаж. Представьте, как должны были привлекать внимание двое тяжело нагруженных европейцев, бредущих по лесу пешком.